Глава двадцатая. Почему король был всегда одет в черное? Гиемон мгновенно скрылся. Король Людовик XIII и кардинал Доришелье остались лицом к лицу. Государь, — сказал Ришелье с почтительным поклоном, — мое удивление при известии о визите короля в этот скромный дом было настолько велико, что я не поспешил, как должен был, встретить вас, ожидая у подножия лестницы а остался здесь, будто ноги у меня приросли к паркету. Я и сейчас, в вашем августейшем присутствии, боюсь поверить, что ваше величество лично удостоились не зайти до меня. Король огляделся кругом. — Мы одни, господин кардинал, — спросил он. — Одни, ваше величество. — Вы в этом уверены? — Уверен, государь. — И можем говорить совершенно свободно? — Совершенно свободно. — Тогда закройте эту дверь и выслушайте меня. Кардинал поклонился, послушно закрыл дверь и указал королю на кресло, которое тот сел, вернее, почти упал. Кардинал, оставшийся, стоять ждал. Король медленно поднял глаза и с минуту смотрел на него. — Господин кардинал, — сказал он, — я был неправ. — Неправо, государь? В чем? — В том, что я сделал. Кардинал, в свою очередь, пристально посмотрел на короля. Государь сказал он, «Я полагаю, что между нами обязательно должно было состояться большое объяснение, одно из ясных, четких, определенных объяснений, не оставляющих ни сомнения, ни облачка, ни тени. Слова, только что произнесенные вашим величеством, позволяют мне думать, что час этого объяснения настал». «Господин кардинал», — сказал Людовик XIII, вставая, — Я надеюсь, вы не забыли, что вы король Людовик XIII, а я его нижайший слуга, кардинал Даришелье. Нет, государь, будьте спокойны. Но, однако, со всем глубоким уважением, испытываемым к вашему величеству, я прошу позволения высказать вам все. Если я буду иметь несчастье вызвать раздражение вашего величества... Обещаю уехать так далеко, что вы навсегда будете избавлены и от досадной необходимости меня видеть, и от неприятных ощущений при звуке моего имени. Если же, напротив, вы сочтете мои доводы разумными, мои оправдания и жалобы справедливыми, вам достаточно будет произнести с той же интонацией, с какой вы только что сказали: «Я был неправ». Всего три слова, кардинал, вы правы, и мы сбросим прошлое в пропасть забвения. — Говорите, сударь, — сказал король, — я вас слушаю. — Государь, начнем, прошу вас, с того, что не может быть оспорено, с моего бескорыстия и честности. — Разве я когда-нибудь подвергал их сомнению? — спросил король. — Нет, но, ваше величество, позволяли подвергать их сомнению в своем присутствии, и это ваша большая вина. — Сударь, — сказал король, — государь. Либо я скажу все, либо буду молчать. Ваше Величество приказывает, чтобы я молчал? Нет, клянусь чревом Христовым, как говорил король мой отец. Наоборот, я вам приказываю говорить, но избавьте меня от упреков. Однако я обязан высказать вашему Величеству те упреки, каких, по моему мнению, вы заслуживаете. Король встал, топнул ногой, прошел от кресла к окну, от окна к двери, от двери снова к креслу — посмотрел на безмолвного Ришелье и, в конце концов, уселся со словами. — Говорите, повергаю мою королевскую гордость к подножию распятия. Я готов выслушать все. — Я сказал государь, что хотел бы начать с моего бескорыстия и честности. Соблаговолите меня выслушать. Людовик XIII кивнул. — Мое личное имущество, — продолжал кардинал, — дает двадцать пять тысяч ливров ренты. Король пожаловал мне шесть аббатств, приносящих 125 тысяч ливров. Всего, следовательно, у меня 150 тысяч ливров ренты. Я это знаю, сказал король. Ваше Величество, несомненно, знает также, что я. Естественно, речь идет о том времени, когда я был министром, окружен заговорами, постоянно рискуя получить удар кинжалом. Следовательно, для защиты мне пришлось иметь телохранителей во главе с капитаном. И это мне известно. Так вот, государь, я отказался от 60 тысяч ливров пенсиона, который вы мне предложили после взятия Ларо Шелли. Я это помню. Я отказался от адмиральского жалования в 40 тысяч ливров. Я отказался от адмиральских прав. Это сто тысяч ИК, вернее, принял их, но подарил государству. И, наконец, я отказался от миллиона, предложенного мне финансистами, за то, чтобы их не преследовали. Их продолжали преследовать, и я заставил их передать десять миллионов в королевскую казну. «Все это неоспоримо, — господин кардинал сказал король, приподнимая шляпу. — И мне доставляет удовольствие сказать, что вы самый честный человек в моем королевстве. Кардинал поклонился». «И кто же, — продолжал он, — выступает моими врагами перед вашим величеством? Кто обвиняет меня перед лицом Франции и клевещет на меня перед лицом Европы? Те, что должны были бы, подобно вам, государь, первыми отдать несправедливость. Его королевское высочество Монсеньор Гастон, ваш брат, ее величество царствующая королева Анна, ее величество королева мать». Король вздохнул. Кардинал прикоснулся к его ране — Его королевское высочество, месье, продолжал Ришелье, всегда ненавидел меня. Чем ответил я на его ненависть? Целью заговора Шалле было ни больше, ни меньше, как убить меня. Признания всех, в том числе и монсеньора, были ясны и определённы. Как отомстил я? Я женил его на богатейшей наследнице королевства, мадемуазель де Монпансье, Я добился для него у Вашего Величества владений и титула герцога Орлеанского, а сейчас у монсеньора Гастона полтора миллиона дохода. То есть он богаче меня, господин кардинал? Королю нет необходимости быть богатым. Ему доступно все, что он захочет. Когда королю нужен миллион, он требует миллион, и все. Это верно, сказал король, ибо позавчера вы дали мне четыре миллиона, а вчера полтора. Следует ли мне напоминать Вашему Величеству о том, как гневается на меня королева Анна Австрийская, и обо всем, что она против меня предпринимала? Что же считает она моим преступлением? Почтение сковывает мне уста. Нет, говорите, господин кардинал, я могу, я должен. Я желаю все выслушать. Государь, великое несчастье монархов. Великое бедствие государств, браки королей с иноземными принцессами, королевы, являющиеся то из Австрии, то из Италии, то из Испании, приносят на трон семейные симпатии, становящиеся в какой-то момент государственным преступлением. Сколько королев похищали и будут еще похищать ради отца или братьев меч Франции из-под изголовья короля своего мужа? Что происходит в результате? Измена на лицо, но истинных виновников покарать нельзя. Поэтому удары наносятся вокруг них и падают головы, которые не должны были упасть. Королева Анна после того, как она была участницей заговора в пользу Англии, озлобленная против меня, ибо видит во мне борца за Францию, сегодня плетет заговор вместе с Испанией и Австрией. Я знаю, знаю, произнес король сдавленным голосом. Но королева Анна не имеет никакой власти надо мной. — Это верно. Однако можете ли вы сказать тоже о королеве Марии, государь? — О королеве Марии, наиболее жестоком из трех моих врагов, потому что именно ей я был более всего предан, потому что для нее я больше всего сделал. — Простите ее, господин кардинал. — Нет, государь, я ее не прощу. Даже если я вас попрошу об этом, даже если вы мне это прикажете. Как я сказал, поскольку Ваше Величество пришли ко мне, надо, чтобы здесь была высказана вся правда. Король вздохнул. «Вы думаете, я не знаю правды?» — спросил он изменившимся голосом. «Не всю. А надо, чтобы вы хоть раз услышали ее целиком. Ваша мать, государь, злой гений Франции». «Ваша мать, государь, ужасно говорить это сыну, но ваша мать...» «Что, моя мать?» — спросил король, пристально глядя на кардинала. Этот королевский взгляд, что остановил бы слова в устах человека, менее твердо решившегося пойти на все, чем сделал это кардинал, казалось, наоборот, поощрил его речь. «Ваша мать, — государь продолжал он, — ваша мать была неверна своему супругу. Прежде чем стать женой своего мужа, ваша мать, сойдя на берег в Марселе... — Замолчите, — сударь сказал король. — Говорят, что стены порой слушают и слышат. А раз они слушают и слышат, то могу... ...уверить вас, что они могут говорить. А между тем никто, кроме вас и меня, не должен знать, почему я колеблюсь подарить наследника французской короне. Хоть все меня торопят, и вы первый. «Все, что я вам говорю, настолько верно, сударь», — добавил король, вставая и беря кардинала за руку, «что если бы я считал моего брата сыном короля Генриха IV, а значит, человеком единственной крови, имеющий право царствовать во Франции, я уже отрекся бы в его пользу и удалился в какой-нибудь монастырь, чтобы молиться за мою мать и за Францию». «И это так же верно, как то, что Бог и вы, сударь, меня слышите?» «Вам надо еще что-то сказать мне, сударь. После того, что вы мне сказали, можете говорить все». «Да, государь, я вам скажу все», — воскликнул удивленный кардинал. «Ибо я начинаю понимать, что рядом с уважением, какое я испытываю к вам, появляется чувство восхищения, тем более глубокое, что оно останется тайным. О, государь, государь, какой горизонт печали скрывала от меня завеса, приподнятая сейчас вами». И бог мне свидетель, если бы я не считал важным для будущего Франции то, что хочу сделать сейчас и сказать сейчас, я остановился бы, не дойдя до конца. Государь, государь, думали вы когда-нибудь о смерти короля Генриха IV? Увы, я только об этом и думаю, сударь. Но, думая о его смерти, не пытались вы разобраться в страшной тайне 14 мая? Да, и мне это удалось. Но истинные убийцы, знаете ли вы их, государь? Убийство маршала Данкра, про которое я говорю без угрызений совести и которое я совершил бы завтра же, если бы оно не состоялось одиннадцать лет назад, доказывает, что я знал, по крайней мере, одного из них, если мне были неведомы остальные. Ну, а я, государь, я... Хотя у меня не было таких причин оставаться слепым, как у вашего величества. Проник в тайну до конца и знаю всех убийц. У короля вырвался стон. Вы не знаете, государь, что существовала одна святая женщина, преданное создание. Зная о готовящемся преступлении, она поклялась, что оно не свершится. Вы знаете, какова была ей награда? Ее заживо замуровали в каменной могиле, где она оставалась 18 лет под палящим летним солнцем и ледяным зимним ветром. Ее застенок находился в обители кающихся девиц. Имя ее было Коэртман. Она умерла 10-12 дней тому назад. И, зная это, вы, ваше величество, стерпели подобную несправедливость? Короли... — Священная особа, — господин кардинал, — ответил Людовик XIII, — с тем необыкновенным преклонением перед монархией, которому предстояло при Людовике XIV дойти до идолопоклонства и горе тем, кто проникнет в их тайны. — Так вот, государь, есть еще один человек, кроме меня и вас, знающий эту тайну. Король устремил на кардинала недвусмысленный взгляд. Заключенный в нем вопрос был выразительнее слов. «Как вы, возможно, слышали, — продолжал Ришелье, — на Ишафоте Равальяк заявил, что сделает признание. Да, — бледнее подтвердил Людовик XIII. Возможно, вы слышали также, что секретарь суда подошел к нему и под диктовку осужденного, уже наполовину искалеченного, записал имена истинных виновников. — Да, — сказал Людовик XIII, — на листке, отделенном от протокола казни. И кардиналу показалось, что король побледнел еще сильнее. Наконец, вы, вероятно, слышали, что этот листок оказался в руках докладчика Жоли де Флори, и тот его заботливо хранил. — Да, я слышал обо всем этом, господин кардинал, но дальше, дальше. Так вот... Я хотел получить этот листок у детей-докладчика Жоли де Флори. И зачем вы хотели получить этот листок? Хотел отдать вашему величеству, чтобы вы его уничтожили. И оказалось... И оказалось, государь, что этот листок уже не находился у детей господина Жоли де Флори. Однажды двое неизвестных, молодой человек 16 лет и мужчина 26, явились к докладчику представившись, сумели уговорить его отдать им этот драгоценный листок и увезли его с собой. — И вы, ваше высокопреосвященство, кому ведомо все, не смогли узнать, кто были эти двое? — спросил король. — Нет, государь, — ответил кардинал. — Ну так я вам это скажу, — сказал король, лихорадочно схватив руку кардинала. Старшим из них был господин де Люинь, младшим — Я. — Вы, государь! — воскликнул кардинал, попятившись в изумлении. — И этот протокол, — сказал король, расстегнув камзолы, доставая из внутреннего кармана пожелтевшую помятую бумагу, — этот протокол, продиктованный ровальяком на эшафоте, этот роковой листок, запечатлевший имена виновных, вот он! — О, государь, государь, — сказал Ришелье, поняв по бледности короля все, что тот должен был вынести во время этой сцены, — простите мне все, что я сейчас сказал вам. Я полагал, что вы этого не знаете. — А чему вы приписываете мою печаль, мое уединение, мой траур? Разве в обычае французских королей одеваться, как я? У нас, государей, для траура по отцу, матери, брату, сестре, родственникам, другому королю принят фиолетовый цвет, но у всех людей, королей и подданных, цвет траура, к счастью, черный». «Государь», — сказал кардинал, — «не стоит хранить эту бумагу. Сожгите ее». «Ну не, сударь». «Я слаб, но, по счастью, я себя знаю». «Моя мать есть моя мать. Время от времени она в конечном счете вновь приобретает власть надо мной. И когда я чувствую, что эта власть заставляет меня свернуть с прямого пути и толкает на что-то несправедливое, я смотрю на эту бумагу, и она возвращает мне силы. «Господин кардинал», — продолжал король мрачным, но решительным голосом, «сохраните эту бумагу, как договор между нами». — В тот день, когда я должен буду порвать с моей матерью, удалить ее от себя, выслать из Парижа, изгнать из Франции, вы с этой бумагой в руках потребуете от меня все, что захотите. Кардинал колебался. — Берите, — сказал король. — Берите. Я так хочу. Кардинал, поклонившись, взял бумагу поскольку таково желание вашего величества, — сказал он. — А сейчас не ставьте мне больше условий, господин кардинал. Мы, Франция и я, вновь отдаем себя в ваши руки. Кардинал взял руки короля, преклонив колено, поцеловал их и сказал. — Государь, в обмен на это мгновение, ваше величество, надеюсь, не откажется принять мою преданность на всю жизнь. «Я на нее рассчитываю, сударь», — ответил король, с тем величественным видом, какой он умел принимать в нужные моменты. «А теперь, дорогой кардинал», — добавил он, — «забудем все, что произошло, пренебрежем всеми этими гнусными интригами моей матери, моего брата и королевы, будем отныне заниматься лишь славой нашего оружия и величием Франции».